«Вы с Джеком заедете за мной вечером?» «О, нет, мама, Джек ведь записался в добровольца, ему с пяти часов дежурить. Да и театры, говорят, будут закрыты. Пойдем в другой раз. Такую милашку еще не скоро снимут. Ну, хорошо, милая. Но какая канитель эта стачка, а как мальчики? Совсем молодцом. Оба хотят быть полисменами. Я им сделал нашивки. Как ты думаешь, в детском отделе у Хериджа есть игрушечные дубинки?»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 «Мне нужно с ним повидаться. Я еще позвоню или попробую зайти. Облагодарю вас!» Венифрид положила трубку. «Стейнфорд». Голос аристократический. «Надо надеяться, что дело не в деньгах. равно как часто аристократизм связан с деньгами, или, вернее, с отсутствием их. В прежние дни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 его обаянию. Ну да что там, теперь она об этом не жалеет. Без Монти не было бы у нее Вэла и сыновей и Моджин и Бенедикта. Без пяти минут полковник. Хоть она его теперь никогда не видит, с тех пор, как он поселился в Нагернсе и разводит огурцы подальше от подоходного налога,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 Не отходите, в лондон Алло, это ты, мама? Ах, Вэлл, well, вот приятно. Правда, нелепая забастовка. Идиоты. Слушай, мы едем в Лондон. Да что ты, и зачем? По-моему, вам будет гораздо спокойнее в деревне. Холли говорит, что надо что-то делать. Знаешь, кто объявился вчера вечером? Ее братишка Джон Форсайт. Жену и мать оставил в Париже. Говорит, что пропустил войну, а это уж никак не может пропустить. Всю зиму путешествовал, Египет, Италия и все такое. По-видимому, с Америкой покончено. Говорит, что хочет на какую-нибудь грязную работу. Будет кочегаром на паровозе. Сегодня к вечеру приедем в престоль О, ну почему же не ко мне, милый? «У меня всего много. Да видишь ли тут, Джон, думаю, что Но он, кажется, симпатичный молодой человек. Дядя Сомс, не у тебя сейчас?» «Нет, милый. Он в Мэйплдорхеме. Да, кстати, Вэлл, well, тебе только что звонил какой-то мистер Стейнфорд. Стейнфорд, Стейнфорд!» «Как? Обрис Тейнфорд?» «Я его с университета не видел». «Сказал, что еще позвонит или зайдет, попробует застать тебя». «О, я с удовольствием повидаю Стейнфорда». «Так что же, мама, если ты можешь приютить нас, то только тогда уж и Джона, а?» «Они с Холли в большой дружбе после шести лет разлуки». «Я думаю, его почти никогда не будет дома». «Хорошо, милый, пожалуйста. А как, Холли?» «Отлично. А лошади?» «Ничего. У меня есть шикарный двухлеток, только малообъезженный. Не хочу его пускать до гудвудских скачек, тогда уж он должен взять. Вот чудесно-то будет. Ну, так я вас жду, мой мальчик. Ты не будешь рисковать с твоей-то ногой, а?» «Нет, может быть, возьму справить автобусом». Да это ненадолго. Правительство во всеоружии. Дело, конечно, серьезное, но теперь-то они попалишь. Как я рада. Хорошо будет, когда это кончится. Весь сезон испорчен. И дяде Сомсу новая забота. Неясный звук, потом опять голос Вэлла. Это Холли. Говорит, что она тоже хочет что-нибудь делать. Ты, может, спросишь Монта? Он знает столько народу. Ну, до свидания. Скоро увидимся. Не успела Виннифрид положить трубку и встать с высокого стула красного дерева, как снова рождался звонок. Миссис Дарти, Виннифрид, это ты? Это Сомс. Что я тебе говорил? Да, очень неприятно, милый, очень... Но Вэлл говорит, что это скоро кончится. А он откуда знает? Он всегда все знает. Все. Я еду к фляжу. Но зачем, зачем, Сомс? Я бы думала, я должен быть на месте. На случай осложнений. Да и автомобилю нечего стоять здесь без дела. Пусть послужит. И Ригзу не мешает поработать добровольцем. Еще неизвестно, что это выльется. Ты думаешь, что ум я думал. Это не сутка. Вот что получается, когда начинают швыряться субсидиями. Но прошлым летом, ты говорил мне, ничего не могут предусмотреть. Ума как у кошки. Аннет хочет поехать к матери во Францию. Я ее не удерживаю. Нечего ей здесь делать в такое время. Сегодня отвезу ее в Дувр на автомобиле, А приеду в город. Как думаешь, Сомс, стоит продавать что-нибудь? Ни в коем случае. У всех появилось столько дела? Вэл хочет править автобусом. Ах тогда Сомс, знаешь, приехал Чоан Форсайт. Мать и жену оставил в Париже, а сам будет кочегаром. Глухое ворчание, потом Зачем это ему нужно? Лучше бы не ездил в Англию. Да, я думаю, Флер... Ты смотри, еще ей что-нибудь не наговори. Да нет же, Сомс, нет. Так я тебя увижу. До свидания, до свидания. Милый Сомс, так всегда дрожит за Флер. этот Джон Форсайт, и она... да конечно ну ведь когда это было о детская детская любовь и вынифрит улыбаясь сидела неподвижно а выходит что стачка это очень интересно если только они не начнут бить стекла с молоком конечно перебоев не будет об этом правительство всегда заботится А газеты ну да ведь это роскошь Хорошо, что приедет в Элс-Холли. стачка Есть о чем поговорить. С самой войны не было ничего такого захватывающего. И, повинуясь смутной потребности тоже что-нибудь сделать, Виннифрид опять взялась за трубку. Дайте, Вестминстер. Четыре ноля. Это миссис Майкл Монт? Фляр? говорит тетя Виннифрид, «как ты поживаешь, милая?» Голос, раздавшийся в ответ, выговаривал слова быстро и четко, и это очень забавляло Виннифрид, которая сама в молодости особенно старалась растягивать слова, что помогало ей справляться и с ускоряющимся темпом жизни и чувствами. Все молодые светские женщины говорили теперь как флёрш,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 Я-то считаю, что это совершенно лишнее, но она хочет что-нибудь делать. Она думала, может быть, майкл узнает. О, работы, конечно, масса. Мы наладили столовую для железнодорожников. Может, она захочет принять участие? Милая, вот это было бы славно. Ну, не слишком, тетя вынесет это дело нелегкое, но ведь это ненадолго. Парламент.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 которые могут сработаться и не будут зря светиться. Вы что-нибудь знаете о папе? Да, он завтра приедет к тебе. Зачем? Ну, говорит, что должен быть на месте на случай. Как глупо. Ну, ничего, ничего. Будет вторая машина. И еще третья у Холли. Вэлл хочет править автобусом, и знаешь, молодой... Ну, вот и все, и все, милая. Поцелуй Кита. Смизор говорит, в парке молока можно купить сколько угодно. Она сегодня утром была на парк Лейн. посмотреть что там делается. Правда ведь все это так увлекательно? В палате говорят, что подоходный налог повысит еще на шизинг. Да что ты! В эту минуту?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 «Передайте почтение мистеру солнцу и всем. Эх, и много же воды утекло с тех пор, как я поступил к вам на парк лейн Ваш покорный слуга Джордж Уормсон. Постскриптум. Я выиграл несколько фунтов на том же ребенке, что вырастил мистер Вэлл. Вы, будьте добры, передайте ему».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 в роли балласта. Так, кажется, это называется на пароходах. Правда, она еще очень подвижная, если принять во внимание, что ей уже стукнуло шестьдесят, и корсет у нее скрипит просто невыносимо. В конце концов, бедной старушке такая радость опять быть в семье, думала Венефрид, которая хоть и была на восемь лет ее старше, но, как истая представительница рода форшайтов Смотрела на возраст других людей, спидя стала вечной молодости. А приятно, что есть в доме человек, который помнит Монти. Каким он был в свои лучшие дни. Монтегил, Дарти. Умершего так давно, что теперь его окружает сияние, желтое, как его лицо после бессонной ночи.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 И Виннифрид, которая никогда в жизни не думала о работе, потому что никогда не работала, вздохнула. Все это очень хорошо. Если только удастся поскорее покончить с этой каникелью, от предстоящего сезона можно ждать много интересного. У нее уже есть билеты почти на все спектакли. Рука ее соскользнула на сиденье стула.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 Она встала, чтобы убедиться, насколько прилично то, на чем она сидела, и наклонила стул вперед. Последний раз их обивали в год смерти Монти. 1913-й, при самой войной. Право же этот серо-зеленый шелк оказался на редкость прочным.